Глава первая «Как женат!» — растерянно пробормотала я, разглядывая знакомый штамп в паспорте. Такого-то года, такого-то числа. Кстати, уже десять лет как зарегистрирован брак между гражданином Василием Темниковым и гражданкой Анной Фоминой. Моргнула, чувство, как по телу разливается оцепенение. Мелькнула отстраненная догадка о том, почему Вася называл меня Аней или Анечкой, а вовсе не Анне или Иоанной. Спасибо маме светлая ей память, увлёкшейся творчеством пани Хмелевской и наградившей дочь таким именем. Господи, это первый мужчина за полтора года, которому я поверила и кого впустила в свою жизнь после смерти мужа. Ведь как ухитрялся полгода морочить мне голову. Я же наивная, не лезла в телефон, не пыталась докопаться, почему мы встречаемся только у меня. Поверила, что у него съемная квартира и в соседней комнате живет сослуживец. Не знаю, что дёрнула сейчас достать Васин паспорт. Наверное, очень уж заманчиво он виднелся в раскрытой сумке, брошенной на тумбочку в коридоре. Сам любовничек едва влетел в мою скромную двушку, быстро клюнул в губы, скороговоркой выпалил что-то о тяжелом дне и сразу поспешил в душ. Наверное, расслабился, видя, что я не настаиваю на совместном проживании, довольствуясь только ночевками несколько раз в неделю. И как жена не заподозрила. Хотя, может, она и в курсе, откуда мне знать, какие у них высокие отношения. Вот же дура наивная. В следующий раз обязательно первое, что сделаю при знакомстве, это попрошу паспорт. покажи Положив документ обратно, я неторопливо вернулась на кухню, присела за стол и подперла ладонью подбородок, глядя на вечерний город, мигающий огнями. Что я чувствовала? Пустоту и разочарование, пожалуй. И немножко больно было. В душе шевелилась обида и злость, так и тянулось делать какую-нибудь пакость в духе дешевой мелодрамы. Например, разбить телефон об стену или одежду испачкать. На худой конец просто подлить в чай слабительного и выставить за дверь. Хм, я задумчиво прищурилась. Последняя идея зацепилась, и в голове закрутилась фраза из любимой песенки. «А я маленькая мерзость, а я маленькая гнусь». Не надо обижать женщину, а то она в ответ так обидится на вас, мало не покажется. «Нет, ну что он так со мной? Это же нечестно». «Маленькая девочка внутри требовала отмщения, но я ведь взрослая женщина, даже вдова, хотя местами и чересчур наивная и доверчивая». «Ладно, не буду скандалить и устраивать пошлые разборки. В конце концов, Василий был мне просто симпатичен, не более, ни о какой любви речи не шло». Шум воды прекратился, а через несколько минут я ощутила, что не одна на кухне. Спустя мгновение нос воловил хвойный аромат, любимый гель мужчины. «Анечка, что у нас на ужин сегодня?» Весело поинтересовался Вася, приобняв за плечи. А я же, плавно повернув голову, посмотрела ему в глаза и непринужденно ответила. «Вась, я не знаю, что у вас на ужин, а у меня запеканка из картошки и поджаренного в сливках куриного филе». И на моих губах появилась улыбка. «А тебе, наверное, надо у жены спросить, что она на ужин приготовила?» Он непонимающе поднял брови, видимо, посчитав, что я так не смешно пошутила. «У какой жены?» — правдоподобно удивился он. И ни тени раскаяния, ни вины в глазах. «Вот ведь жука! Может, все таки напоить чайком?» Я встала аккуратно, отступив на шаг, и терпеливо разъяснила временно потерявшему память Василию. «У гражданки Анны Фоминой, Вася, к которой ты сейчас и пойдешь ужинать», с ласковой улыбкой произнесла, Еще и указала на дверь для большего понимания. «Давай, давай, милый. Прошла любовь, завяли помидоры». И вот как-то сразу легко стало, хотя обида еще скреблась в душе, тихонько поскуливая. Вспомнилось, как с мужем жили душа в душу. Я вышла за него в двадцать пять, влюбившись без памяти. И пока он не умер во сне от тромба, считала себя самой счастливой женщиной. Только вот с детьми не успели. И это грустно. Сглотнув ком и прогнав желание шмыгнуть носом, я вернулась в настоящее. Не отводила взгляда от Василия и не отпускала руки, желая, чтобы обманщик как можно быстрее убрался с моей территории. Вася моргнул и все же попытался что-то сказать. «Иоанна, послушай!» «О, как! Даже по имени назвал!» «Не-не-не, Соколик, не буду!» Тут же перебила его. «Давай помылся, одевайся и домой. Тебя там заждались!» А меня запеканка заждалась и при мысли о еде аж рот слюной наполнился. Вася еще несколько томительных мгновений смотрел, но, видимо, понял, что я не переменю решение. Молча развернулся, едва заметно пожав плечами, и вновь скрылся в ванной. Вышел через некоторое время, покосился через проход, я ни слова не сказала, скрестив руки на груди и непримиримо вздернув подбородок. И только уже открыв входную дверь, бросил одно слово. «Зря», после чего вышел. Из моей квартиры и из жизни тоже. «Нет, не зря, Вася. Даже не надейся». Решительно удалив его номер, вернулась на кухню и занялась запеканкой, отвлекая себя от грустных мыслей. все таки полгода встречались. Я привыкла. И нравился он мне, да?» «Ладно, пройдет. Долго хандрить я тоже не умела. Это занятие мне быстро надоедало в силу природного жизнелюбия и легкого характера. А утром на работу... И там-то точно о Василии некогда будет вспоминать. Я работала в частном детском саду поваром. Готовить любила и умела, только в ресторанах не прижилась. Там мало простора для творчества. И в конце концов устроилась в частный детский сад несколько лет назад. Платили прилично, рабочий день до трех, Красота! Поужинав запеканкой, я, подумав, достала из морозилки любимое крем-брюле. Положила в креманку, залила все малиновым вареньем и посыпала миндалём. Вот так. Имею право побаловать себя. В конце концов, я только что выгнала любовника, и вроде как мне полагается погрустить немножко. Ложась спать, уже почти успокоилась. А вот следующий день принес еще один сюрприз. Гораздо более неприятный, чем крах личной жизни. «Иоанна, понимаешь, ты очень хороший специалист, и я уверена, без работы не останешься», — вещала улыбчивая Маргарита Владиславовна, директор садика глядя на меня добрыми голубыми глазами. «Можешь даже не отрабатывать две недели, я выплачу тебе все и премию и за этот месяц тоже, и рекомендацию дам». Мне придвинули чистый лист бумаги и ручку. Казалось, я сплю и вижу дурной сон, в котором меня вот так резко увольняют только потому, что дочь директора вышла из декрета и ей нужна работа. Конечно, внука Маргарита Владиславовна взяла в свой садик и дочку решила тоже, чтобы все под присмотром определи. «А меня можно и за порог. Я же женщина взрослая, самостоятельная и одинокая. Ведь не поскандалишь, это частная лавочка, и порядки здесь устанавливает владелец, а именно Маргарита Владиславовна». Пришлось стиснуть зубы, загнать желание высказать все это даме в лицо поглубже и написать заявление. «Наверное, не будь вчера предательство Васи, я легче пережила бы. Ну, найду другую работу, вдруг даже получше нынешней». Но сейчас стало так горько и обидно за себя, что аж глаза защипало от навернувшихся слез. Несправедливость в жизни я всегда переживала тяжело. Я медленно шла, куда глаза глядят, ничего не видя перед собой. Окружающее расплывалось от слез, в груди жгло, и в голове метались растерянные мысли, как дальше жить. Нет, ну понятно, что снова искать работу, снова, наверное, пытаться наладить личную жизнь. И вообще, завтра утром я даже и не вспомню о своих сегодняшних страданиях погрузившись в недра интернета и форумов с резюме и вакансиями. Но сейчас было очень жалко себя и обидно и следовало немного отвлечься. Надо посидеть, выпить кофе с пироженкой, выдохнуть и все будет хорошо. Все наладится обязательно. Приняв такое решение, я свернула на улочку недалеко от садика в любимое кафе, где варили потрясающий кофе со специями. То, что надо, когда несмотря на теплый погожий весенний денек. По телу то и дело прокатывает прохладная дрожь. Села за столик, сделала заказ, бездумно теребя салфетку и ни о чем конкретно не думая. «Простите, у вас не занято?» — раздался приятный мягкий голос, и я вскинула голову, не сразу осознав, что обращаются ко мне. Около столика стояла невысокая хрупкая женщина лет за сорок с аккуратно собранными в пучок светлыми волосами, внимательным взглядом, неожиданно темных как вишни, глаз — и в приглушенно розового цвета костюме. Нет, рассеянно отозвалась я, мимолетно удивившись, что дама подошла ко мне. В кафе оставалось достаточно свободных столиков. Она грациозно опустилась на стул, внимательно посмотрела на меня и скопировала позу, подперев ладонью подбородок и улыбнувшись шире. Что, грустим? Бодро поинтересовалась она так, будь то мы давно знакомы и встретились поболтать, как старые подружки. Вообще, я легко сходилась с людьми, и не прочь в самом деле пообщаться». Вздохнув, ответила незнакомке. «Да вот, любовник обманул вчера. Сегодня с работы уволили, потому что директорской дочке место понадобилось». «Эф!» — небрежно фыркнула дама и отмахнулась. «Тоже мне повод нашла. Что, любовник так уж хорош был?» Она лукаво усмехнулась и выгнула бровь. Глаза весело блеснули. Я задача моргнула, вспомнив Василия. «Ну, не сказать, чтобы прям ах». Протянула в ответ. «Неужели любила?» С притворным ужасом предположила дама, и я невольно улыбнулась. Ее настроение оказалось заразным, и моя внезапная хандра начала таять, как утренний туман под ясным солнышком. «Да боже упаси!» В тон ей откликнулась я и откинулась на спинку стула. «Так нравился, хорошо с ним все таки было». «Ой, я тебя умоляю!» Незнакомка закатила глаза. «Тебе просто не с чем сравнивать. Что же, до работы?» Она прищурилась, и взгляд стал острым, испытующим. «Неужели нравилось варить кашки и супчики, да запеканки делать детишкам?» Вот тут я неожиданно смутилась, опустила взгляд и начала выписывать узоры на столешнице. «Ну, поваром в ресторан точно не возьмут, а просто готовить по меню скучно». Я замолчала и пожала плечами. Душа требовала творчества в рецептах, и в садике худо-бедно это удавалось, поскольку я была главной на кухне. «В ресторане же вряд ли дадут такую свободу». «Тут мне принесли мой кофе, а вот на мою собеседницу официантка внимания не обратила, а та и не собиралась, видимо, заказывать что-то». «Знаешь», — задумчиво произнесла дама, сцепив пальцы и поставив на них подбородок, «есть у меня вариант с работой. И для творчества простор, и начальник очень хороший. Он только рад будет помощнице с таким талантом». Я тут же заинтересовалась, даже не задавшись вопросом, с чего бы совершенно незнакомой тетке предлагать мне вкусное место работы. Где-то внутри таилась убежденность, что в жизни просто так ничего не происходит, и глупо было бы не использовать подвернувшийся шанс. «Какой-то частный ресторан? Как называется?» — спросила я, отхлебнув горячего напитка. «Не совсем, но тебе понравится, я уверена», — заявила дама и достала из сумочки визитку. «Держи, позвони завтра. Договоримся о встрече. Я предупрежу моего знакомого». «Спасибо», — кивнула я, разглядывая кусочек картона, покрытый перламутром и красивыми золотистыми завитушками. Там значилось только имя. Вышинская Любава Мирославовна. Ого, имечка. Ну и ниже номер. «Будем строить твою жизнь заново», — подмигнув, Любава поднялась и одарила еще одной усмешкой. «И не смей думать, что все плохо». Строго прибавила она. Все только начинается, Иоанна. До встречи!» Она помахала рукой и направилась к выходу. Я же ошарашенно смотрела ей вслед, пытаясь понять, когда успела сказать свое имя, ведь не читает же она мысли в самом деле. В эмоциях воцарился легкий сумбур, но преобладало над всем смутное предвкушение, от которого подводило живот, и сердце начинало скакать по всей груди. Давно в моей жизни сюрпризов не случалось, особенно приятных. «И, пожалуй, я к ним готова». Остаток дня прогуляла по городу, пользуясь погожим деньком, и домой вернулась в полном порядке. Все же отлично на самом деле. Избавилась от женатика, получила интересное, интригующее предложение. Так что жизнь прекрасна. А работа? Ну что работа? И в самом деле, кашки да молочные супчики поднадоели. Да здравствует креатив. В общем, умылась, поужинала и забралась под одеяло практически сразу, нырнув в сладкие объятия морфея. И кто бы знал, каким будет пробуждение. Сознание включилось резко, как будто кто-то невидимый нажал на кнопочку. Я распахнула глаза, пытаясь собрать мозги в кучу и не совсем понимая, где нахожусь. И вообще с со осознанием себя возникли проблемы. Первое, за что зацепились мысли, — это собственное имя. Иоанна. И все. На этом сведения о себе любимой заканчивались. Ой, нет, еще твердо знала, что обожаю готовить, умею это делать и с удовольствием изобретаю новые рецепты. Я с некоторой опаской открыла глаза, отметив, что мне как-то не слишком удобно лежать, что-то определенно мешало под поясницей. Я находилась в большом светлом помещении с рядами кроватей. Но больницы не пахнет, наоборот, чем-то неуловимо свежим и терпким, будто сушеными травами с примесью специй. А рядом с кроватью сидела улыбчивая женщина средних лет в простом зеленом платье из льна и доброжелательно смотрела на меня. «Вы кто?» Голос был немного хриплый, видимо, спросонья. Приподнявшись на локтях, я еще раз огляделась, отметила, что сама одета в подобие ночной рубашки с длинными рукавами и воротом. А еще... Мои волосы. Серебристого оттенка, тоже длинные, гораздо ниже плеч и завивавшиеся крупными локонами. В сердце кольнуло беспокойство, отчего-то я была твердо уверена, что имела несколько другую внешность. «С пробуждением, милая!» — отозвалась женщина и наклонилась, заботливо поправив подушку. «Как себя чувствуешь? Хочешь встать?» «Нет, хорошо чувствую. Наверное». Я помотала головой, чувствуя какую-то странность и на ней. Рука невольно потянулась пощупать и, о господи ты боже мой, пальцы наткнулись на что-то мягкое, теплое и живое, являющееся совершенно точно частью меня. Им больше всего похоже на большое кошачье ухо. От неожиданности я дернула руку и, черт возьми, нервно дернула этим самым ухом. Мамочки, кто я? Тише, родная, все в порядке, успокоила женщина, видимо заметив всю гамму эмоций на моем лице. Что со мной? пробормотала я сипло и откинула одеяло, собираясь вскочить. Да, вскочила, хотя и пошатнулась. Ноги держали не слишком хорошо, а потом замерла, ошарашенно глядя на обвившиеся вокруг ног роскошный пушистый хвост белого цвета, определенно принадлежащий тоже мне. Ушки, хвост. Сознание впало в ступор, мысли трусливо попрятались по углам, а разумная часть меня категорически отказывалась выдавать приемлемое объяснение. Я оборотень? Коленки подогнулись, я рухнула обратно на кровать, едва успев убрать хвост, чтобы не сесть на него, и уставилась на женщину. «Кто я?» — жалобно спросила, чуть не хлюпнув носом от расстройства. «Ты? Ари, недорогая моя!» Она погладила меня по ладони. «Твоя душа пришла в этот мир и заняла это тело, милостью богини. Добро пожаловать в Рамиос, девочка!» «А... Арине?» — пробормотала, обескураженно хлопая ресницами и глядя на женщину. «Оборотень, что ли?» Та весело рассмеялась и покачала головой. «Ну что ты, милая, это переселенцы!» — пояснила она. Те, кого в их родных мирах ничего не держат, и кому наша богиня дала шанс начать все сначала, без груза прошлых неудач и плохих воспоминаний. Здесь у вас новое тело и новая жизнь, милая. «Как тебя зовут?» — поинтересовалась женщина. У меня же в памяти всплыло словечко «попаданка», наверное, из прошлой жизни. Так значит, я из другого мира, и в нем не осталось ничего дорогого, если верить словам сиделки. Эмоции слегка улеглись, хотя еще потряхивала, и сознание пыталось цепляться за обрывки мыслей, выудить хоть какие-то воспоминания. Но безрезультатно. Все, что составляло мое прошлое, исчезло. Неужели там было так плохо? Я нахмурилась, рассеянно почесала около уха и едва не хихикнула от неожиданности. Оказалось приятно. По коже разбежались щекотные мурашки. Хм, вот точно как у кошки. Иоанна. Представилась я послушно. «Красивое имя», — искренне восхитилась женщина. «Я — Витара, служительница при храме Любомиры. Помогаю Арине после пробуждения». И как тут все устроено? Я помахала рукой в воздухе, чувствуя себя все увереннее с каждым мгновением. «Раз меня сюда перенесло, значит, так тому и быть. Не помню прошлого, оно, наверное, к лучшему. Себя помню — это самое главное». «Ну а как устроиться? Разберусь. В конце концов, готовить умею. Не пропаду». «Есть король, есть магия», — охотно начала рассказывать Витара. «Переселенцы весьма уважаемы, и получить такого в работнике считается большой удачей». «Кстати, что ты умеешь делать?» — спросила она. «Богиня оставляет навыки, которые пригодятся здесь, в нашем мире». «Готовить», — не задумываясь, ответила Витария. Очень люблю это дело. О, -о, О, просияла женщина. И я торопела почувствовала, как мои уши в самом прямом смысле встали торчком, как у кошки реагируя на всплеск любопытства. Так это же здорово. Во дворце как раз королевский повар набирает себе помощников. Решено, сегодня же отправишься во дворец. заявила Витара. Сейчас только утро, как раз к обеду и будешь. Пока оденем тебя приведем в порядок, я напишу рекомендацию и расскажу, как добраться. Признаться, я слегка напряглась, услышав от дворца, как-то слишком круто для скромной попаданки, на мой взгляд. А меня туда точно пустят, сомнением переспросила у Витары. А не голубушка, конечно, пустят! заверила она. И я решила положиться на служительницу. Ей уж точно лучше известны здешние порядки. Так, запомни. «Магии тебе нечего бояться, все Арини изначально лишены ее, и на них она не действует вообще». «О как!» Я помолчала, обдумывая новость, и пришла к выводу, что, пожалуй, она мне нравится. И без магии обойдусь как-нибудь. «Ну, пойдем, оденем тебя», — предложила Витара, встав и протянув мне руку. Я снова поднялась уже увереннее и не удержалась, оглянулась, рассматривая новую часть тела пушистую до безобразия и весьма своенравную. Надо еще принаровиться управлять ею, а то ведь нехорошо людей сшибать собственным хвостом. Потом пошла за Витарой к одной из боковых дверей, где скрывалась обширная гардеробная. И вот там-то и увидела, наконец, как выгляжу в этом мире. Хорошенькая мордашка с широко раскрытыми яркими зелеными глазами, пухлыми губами и длинными ресницами. Густая копна непривычного оттенка волос. Платиновые снова всплыло определение из прошлой жизни. И уши. Приличного размера, покрытые мягкой белой шорсткой снаружи и трогательно-розовые внутри. Ох, как непривычно-то, мама моя. Пристально уставившись на них, сосредоточилась и... пошевелила. Получилось настолько покошачье, особенно в сочетании с остальной, почти кукольной внешностью, что от собственного отражения мимиметр превысил все мыслимые значения. Ой, опять словечко от прошлой меня. Забавно, однако, но очень точно выражает суть. Да, чью желающих потискать такое чудо, как я, найдется предостаточно, и придётся их скалкой отгонять, а то и чем посерьезнее. Подавив вздох, отвернулась от зеркала и поспешила к Витаре, уже отобравшая одежду. Ты не переживай, тут всё новое, специально купленное. Королевским указом все наши покупки оплачиваются из казны, и размеры всякие есть. Ну-ка, давай примеряй. Она сунула мне в руки ворох ткани и подтолкнула в сторону ширмы. Спустя некоторое время я стала обладательницей симпатичной льняной юбки ярко-красного цвета, украшенной по подолу, вышивкой бисером и тесьмой. Под неё полагались нижние крахмальные, придававшие форму и не мешавшие при этом ходить. Под мой роскошный хвост имелась и прорезь, и аккуратные завязки не давали юбке свалиться с меня. К ней прилагались блузка с вырезом лодочкой и пышными рукавами, И корсаж под грудь, не мешавший дышать и придававший моим и без того вполне притягательным формам аппетитный вид. Нижнее белье тоже порадовало: батистовая сорочка на тонких лямках и трусики, похожие больше на короткие шортики с тесёмками по бокам. И чулки. Да куда же без них? В общем и целом, покрутившись перед зеркалом, я осталась вполне довольна. Ничего нигде не жало, не мешалось, и если бы не пресловутые ушки и хвост, ладно, придется привыкать к этому. «Хорошо, еще хвост не настолько длинный, чтобы мести землю, а то замучилась бы ухаживать». «Так, дорогая, держи!» Витара тем временем черкнула несколько строк на бумаге настоящим пером, окуная его в чернильницу. «Отдашь пану Жиштову? Это королевский повар!» Женщина протянула мне записку. Жилье во дворце тебе дадут, и жалование тоже будешь получать. А пока вот, на первое время» и за бумагой последовал кожаный мешочек, в котором приятно звякнуло. Все это сложила в сумку, повесив на плечо, и крепко прижав к себе, чтобы, не дай бог, не украли. Витара окинула меня взглядом, удовлетворенно кивнула и повела к выходу из храма, давая последние наставления. «Храм стоит на главной площади, от него отходит центральная улица. Иди прямо по ней и доберешься до дворца. Только никуда не сворачивай», — строго предупредила она. Я кивнула, с любопытством оглядываясь. Мы уже вышли в основное помещение храма. Светлый, пронизанный лучами света и стрельчатых окон, украшенный множеством горшков цветами и фресками на стенах, он производил впечатление. Я слегка поморщилась от ударившего в нос сладкого аромата. Кажется, мне еще и слишком чувствительное обоняние досталось. Ладно, тоже полезная особенность, если подумать. Справа в нише стояла мраморная статуя женщины, показавшаяся смутно знакомой. Особенно вот эта лукавая улыбка. Надо понимать, та самая Любомира, по милости которой я и очнулась в этом мире. Людей в храме оказалось не так много. В мою сторону с любопытством косились, однако не пялились в открытую. Видно и правда, Арини не такая уж редкость. Мы подошли к широким распахнутым воротам, и Витара остановилась. Ну, милая, удачи. Она кротко вздохнула, начертила в воздухе какой-то знак. Наверное, местное благословение. «Если что, я всегда рада тебя видеть!» Тепло улыбнулась моя первая знакомая в этом мире. «Тебе туда, Анни!» Я оглянулась, шагнула на площадь, выложенную брусчаткой, и полной грудью вдохнула воздух нового мира. Ой, это зря. В нос тут же ударило множество запахов. Он зверски зачесался, и я чихнула, тряхнув головой. Уф. Надо поосторожнее, пока не привыкну». И я осмотрелась, немного нервно облизнувшись, и чувствуя, как суматошно колотится от волнения сердце. Площадь, где располагался храм Любомиры, оказался треугольной. Передо мной, сомкнувшись углами, стояли еще два здания. Одно со шпилем и часами красно-кирпичного цвета, ратуша, и второе — массивное, торжественно-монументальное, с колоннами и портиком. По внешнему виду и не понять, какое у него назначение. И я решила потом спросить у кого-нибудь. От острова угла начиналась прямая широкая улица, а впереди мой зачарованный взгляд замер на холме, возвышавшемся над городом, вершину которого венчал дворец. Точнее, даже ажурный замок с множеством башенок, изящных перемычек галерей между ними, шпилей, и выглядел он, как взбитые сливки на марципановом торте. Даже отсюда резиденция местного короля смотрелась воздушной и притягивающей взгляд очень гармонично вписываясь в общий вид города. А внутри, наверное, там вообще красотища. Вздохнув с легким разочарованием, кто же пустит повариху в парадные залы? Я взяла себя в руки и неторопливо пошла вперед, к главной улице. Народу на площади было не так чтобы много, но достаточно. И я снова ловила любопытные взгляды, особенно от детей. Надо беречь хвост, а то не успеешь оглянуться, как найдется какой-нибудь ушлый, жаждущий запустить потные пальчики в пушистый мех. В центре площади даже располагался небольшой сквер с несколькими деревьями и скамейками под пышными кронами. Весьма продумано, учитывая яркое солнышко и довольно жаркий день. Климат здесь мне уже нравился. Центральная улица называлась Триумфальным проспектом и была действительно широкой, с тротуарами и стоками для дождевой воды. Экипажи и всадники двигались в две полосы. В обе стороны на перекрестках в специальных будочках стояла городская стража в темно-зеленых мундирах, зорко поглядывая на прохожих. Широкие витрины двух и даже трехэтажных не магазинов, салонов, в основном, конечно, разнообразных нарядов. Отдельно стоящие особняки, полагаю, местной аристократии, окруженные садами с фонтанами и яркими клумбами, закованными заборами. Солидные рестораны с швейцарами и уютные кафе со столиками на улице, откуда мой чуткий нос улавливал божественные ароматы. И я невольно притормаживала, едва не облизываясь. Город мне нравился с каждым мгновением все больше. Шумный, живой, разноцветный, завораживающий. И, кстати, чистый. Везде стояли урны, сюрпризы от лошадей убирали специальные люди с тачками, ловко маневрируя между экипажами и всадниками. И я не удивлюсь, если здесь, в домах, нормальный водопровод имеется. В памяти почему-то крутились обрывки каких-то суждений насчет того, что средневековые города ужасно грязные и вонючие. Наверное, отголоски прежней жизни. Может, в моем мире все было по-другому, но здесь вот так. И это радовало. Попадались, кстати, и такие, как я. Пока дошла до середины проспекта, встретила аж двоих. Мужчина, похожий на Спаниеля, высокий, с грустным вытянутым лицом и вислыми ушами, и дородная пышнотелая дама. Ее ушки были круглыми и плюшевыми, а хвоста я не увидела. Наверное, он короткий и под юбкой. Счастливица. Мне же все сильнее хотелось взять собственный в руки, чтобы роком, не прищемить или, не дай бог, хм, обшерстить кого-то из прохожих. Может, именно поэтому, слишком занятая своей нравной пятой конечностей и слегка пришибленная ворохом новых впечатлений, я не обратила внимания на притормозившую тротуара наемный экипаж, из которого вышла особо в плаще. С накинутым на самый нос капюшоном. Я буквально врезалась в нее, чуть не сбив с ног, и только открыла рот, чтобы извиниться, как леди прошипела не хуже гадюки. Глаза разуй, кошка драная, путаются тут всякие. После чего, стремительно развернувшись, незнакомка скрылась среди прохожих, оставив меня растерянно хлопать ресницами. А еще на брусчатке я заметила черный бархатный мешочек.